Глава тридцать первая. Утро наступило в предрассветных сумерках. Одна из дежурных кошек деликатно постучала в дверь, уведомляя о том, что через час госпожу Индиру ждут у центрального входа, чтобы отправиться во дворец в свите посла. Воительница хриплым ото голосом откликнулась, что скоро будет, и позволила себе еще немного потянуться, окидывая взглядом красивые тела проснувшихся мужей. Хара, как всегда, напряжен и собран. Он первым открыл глаза, еще до стука. Просто расслышал звук чужих шагов в коридоре. Зор расслаблен. Он потянулся, улыбнулся Индире и закинул руку за голову, зная, что ей нравится на него смотреть. Огненный лев на отдыхе. Айдан сладко зевнул, как котенок, и снова закрыл глаза. Воительница играла с ним половину ночи, покрывая поцелуями худощавое тело. Поэтому она не стала тормошить младшего супруга. Чмокнула в светлую макушку, пахнущую солнцем и травами, и поспешила в купальню. Нужно привести себя в порядок перед приемом. Мужей во дворец правителя Юга не брали. Ожидалась официальная церемония представления нового помощника, и госпожа-посол предпочитала избежать даже намека на конфликт. Когда облаченная в парадный бурно Индира спустилась к парадному входу в посольство, там уже ждали три другие помощницы. Одеты они были почти одинаково и скромно. Кошка невольно поморщилась. Ей было велено надеть парадный бурнус, расшитый не только серебряной нитью, но и небесным стеклом. Поэтому ее наряд шумел, стучал и переливался граненными бусинами самых необычных цветов. Другие же женщины стояли в привычных оранжевых бурнусах, украшенных лишь узкой полосой черно-серебряной вышивки по краю. «Не морщись!» — поймала ее взгляд Лейдара. «Представляют тебя, поэтому все должны смотреть на тебя и не замечать нас». Кошка задумалась и кивнула. «Конечно, госпожа посол не может упустить возможности побывать при дворе, и наверняка у нее есть какие-то свои дела и планы. И помощницы!» Пока Индира будет торчать у всех на виду, словно вертушка-ветрячок, опытные женщины втайне проведут переговоры или встречи. «Что ж, побуду ярмарочной болтушкой», — вздохнула кошка, и остальные помощницы рассмеялись. «Не обижайся», — сказала другая девушка. «Мы все погремушек поначалу изображали. Пока на новенькую Бэе пялятся...» «Дела делаются». «Да я не обижаюсь», — хмыкнула Индира. «Непривычно просто. Я же в пограничье служила. Не в городе. Нет привычки к приемам и паркетам». «Держись», — вступила в разговор третья. «Здешние мужчины все равно будут слюнями капать. Для них решительная женщина — редкость». Своих приучили чуть ли не многие кланяться и на ковры стелиться. Вот и смотрят на нас вроде бы презрительно, а как в тёмном углу встретимся, всё прижать норовят». Кошка поморщилась, но продолжить разговор не получилось. К выходу спустилась госпожа Вандея. Она придирчиво осмотрела помощниц и приказала выдвигаться. До моста, ведущего ко дворцу, ехали в паланкинах как изнеженные мужчины. Тряски и носилки испортили индире настроение. Она была счастлива, когда паланкины остановились у моста, и все женщины вышли на выбеленный камень мостовой. Во дворец полагалось идти пешком. Высоко изогнутый мост ажурным каменным кружевом протянулся к острову, на котором располагалась резиденция правителя густая зелень садов каменная резьба колонн и куполов Индира засмотрелась, сравнивая этот дворец со знакомым ей дворцом правительницы Напоминаю дамы возвысило голос госпожа вандеяя смотрим вокруг спокойно, ровно скучающе. не провоцируем В ответ раздались легкие смешки потом все кошки придали себе самый серьёзный вид выстроились клином на вершем которого была госпожа посол а хвостом тянулись секретарей, помощники и ещё кое-кто из посольства изображавшая свиту ворота миновали спокойно стражники в пластинчатой броне стояли как изваяния индира заметила что госпожа вандея чуть расслабилась и, практически не открывая рта, спросила у Лейдары, идущей рядом. «Могли задержать в воротах?» «Иногда такой балаган устраивали», — поморщилась девушка. «Хорошо мы к жаре привычные, топтались в ворот часов семь, а потом на столы крепкое вино подали, надеялись, что одуреем и все подпишем». Индира с уважением покосилась на госпожу Вандею. Видно, южане любят над послами куражиться. Она ещё удивилась, что посол такая серьёзная, словно в бой идёт. Бои есть, только хитрый и дёрганный. Они чинно прошли через защитные заслоны ворот. Кошка держалась отлично под прицелом копи, арбалетов и заострённых решёток. Просто вспоминала минувшую ночь и то, как смело себя повёл взор, когда поняла, что госпожа и супруга не против экспериментов в постели. Ах, хорошо их учили в школе женихов. Кошка невольно улыбнулась и тут же вскинула взгляд. Не заметил ли кто? Кажется, нет. Теперь их путь лежал по тропе, вложенный белым мрамором с тонкой каёмкой позолоты по краям. Это и есть золотой путь, ведущий в приёмную правителя. Индиру ещё в посольстве успели позабавить байкой, что один из первых правителей приказал позолотить камни-дорожки целиком. Но толпа просителей стирала золото ногами быстрее, чем его успевали наносить. И уже через пару недель Правитель приказал оставить, как прежде, лёгкий узор по краю плит. Дорожка вела через очень красивый сад, полный роз и птиц. Раскидистые деревья, журчащие ручейки, мягкая зелёная трава. Этот сад был куда роскошнее садов правительницы Белого города. Здесь было больше воды, меньше песка, пустыни, Да и растения здесь росли иные. Некоторые индира не узнавала вообще, о названиях других могла только догадываться по запаху. Приемное здание располагалось недалеко от ворот, но тропинка так петляла по небольшому саду, что идти нужно было минут 15. К тому же спешить южане не любили, поэтому кошкам пришлось семенить пряча тяжелые вздохи. Решительный шаг воительниц здесь вызывал насмешки, а госпожа посол старалась не вызывать негативных эмоций к делегации. Лидара шепнула Индире, как она справляется со скукой таких приемов. «Представляю, сколько мешков гвоздики или перца мы выигрываем, семеня тут словно танцоры». Кошка в ответ спрятала улыбку и серьёзным тоном спросила, «Много?» «Хватит на выкуп твоего гарема», — шутливо ответила напарница. Наконец они добрались до высоких резных дверей, возле которых опять стояли стражи. Вот уж эти воины воительницам были интересны, крепкие, сухощавые, загорелые. Они стояли как изваяния, прикрыв глаза тяжёлыми веками, а на широких алых поясах висели огромные ятаганы. «С этими мужчинами схватиться будет непросто», — оценила кошка. Другая помощница посла, видя ее интерес, шепнула. «Пограничники меняются каждый месяц». «Коллеги, значит», — благосклонно кивнула Индира, и ей показалось, что стражники приосанились. Выходит, воительниц тут не любят, но уважают? Просторная приемная напоминала гарем на отдыхе. Всюду сидели и лежали мужчины с кальянами, чашками кофе и сладостями. Обильно расшитые золотом халаты, белоснежные челмы с драгоценными пряжками, тяжелые золотые перстни, кисти на поясах и богато украшенное оружие превращали это высокое собрание в подобие свадьбы в Белом городе. Госпожа Ван Дея остановилась в дверях и строго взглянула на замешкавшегося старичка с кипой свитков в руках. Тот смущенно прокашлялся и удивленно звонким голосом объявил «Посол Белого города со свитой!» Шум притих, собеседники отодвинулись, и кошки почти строевым шагом прошли к следующей двери. Там снова стояли стражи и очередной старичок в золотом халате. Он проверил что-то в своих свитках и, важно, кивнул. Стражи распахнули двери. «Ох, что-то слишком легко идем», шепнула одна из помощниц посла. «Как бы дальше не стало хуже». На неё шикнули, Да и сама кошка показательно прикусила язык. Но Индира напряглась. В свое время тётушка Ловсекая объясняла ей, что такие ляпальщики есть предупреждения. Судьбы матери или кого-то ещё. Человек потом и сам удивляется: зачем это он сказал? Почему его слова прозвучали так зловеще? Тётушка же учила племянницу, относиться к таким вещам, как предупреждению. «Услышала? Заточи меч, припаси монету, оставь лишний глоток воды во фляге и горсть фиников в поясе. Будь готова!» Поэтому Индира придала лицу максимально безмятежное выражение и вошла в зал вслед за госпожой Ван Деей.